Огняна отложила рукоделие и прислушалась. Со двора долетели до нее обрывки торопливых фраз щуки. «Опять она шумит», — подумала рыжеволосая малышка с досадой и любопытством. от чего спокойно не говорит? Что стряслось? Зачем? Сюда пришла. Взглянуть надо». Девочка соскочила с сундука и босиком выбежала из дома. «Огняна!» — завизжала семилетняя Найда. Дернула щуку за подол. «Смотри, сестрица, вот она, сама идет». Пошли, поглядим, как мальчишка римлянин говорить станет. Весело встретила щука рыжую подругу. Показала в улыбке кривые зубы. Речь, сказывают, он заготовил. Это его отец выучил. Все туда идем. Она посмотрела на окружающих ее девочек. С нами ты или как? Добро, голубые очи огняны блеснули. Страсть, как захотелось взглянуть. Что же такое за телом в руси? Куда идем-то, щука? Да он возле своего жилища говорить станет. Откуда ты знаешь? В таряг сболтнул. А вот не угадала, лицо щуки вытянулось больше обычного. И Дарья сказал, тайны никакой нет, все знают, сам он так хочет. Вот как, удивилась Огняна, виду не подала, подумала. Ну и странные у этих римлян затеи случаются. Вроде все они словно люди нормальные, а потом как поленом тебя по голове. Раз! Веселой гурьбой девочки пересекли площадь перед княжеским домом. Миновали срубы новых конюшен и складов, где трудились до сотни невольников и вольных горожан. Едва не налетели на кос для улицы Гончаров. Свернули к постоялым воинским домам, в одном из которых и жила необычная римская семья. День выдался тихий. Лишь из с юга набегал легкий ветер. Огняна первой заметила Амвросия. Он стоял в кругу ребят, меж молодых дубков, как раз возле загона. «Вон он, как нарядился, красную рубаху свою надел», сказала она себе, любуясь на горделивую осанку мальчика. Не ведь не такой, как все». «Ох, не такой!» Пускай средь склавин всякий вольно голову подымает, а он и смотрит не так, и говор иной. «Ну, Амвроси, поди умыслы твои разгадай! Все на тебя поглядываю и думаю, чем ты хорош и чего меня тянет!» И дари помахала рукой подоспевшим зрителям «И валент промеж них!» – прошептала щука самодовольно. «Он-то все это и затеял. Дел, видно, других нет, раздаврит в походе. Или, может, то римский обычай какой?» Какой еще обычай, удивилась Огняна. Тише вы, зарычал на них вторяк, отступая в сторону, чтобы дать место. Зачем пришли? Слушайте, а языки свои зубами сдавите, сороки безголовые, три трещотки лесные. Ты, брат, зря не задирайся, пресек его и Дарий. Валент поднес палец к кустам. Стихли последние голоса. Умолкли, наконец, подумал бывший сенатор с облегчением. Шумили, словно в греческом театре перед премьерой. Взгляд его пробежал по полным внимания лицам собравшихся детей. Казалось, никто не дышал. «Сам Цицерон позавидовал бы такому интересу», – мысленно усмехнулся изгнанник. «И успокоились они легко. Мешать наручно не стану. Только два десятка зрителей достаточно, чтобы в первый раз испугаться». «Держись, мой Амвросий, все, как тебя учил, сделаешь. Сам себе удивишься». Младший римлянин почесал за ухом. «Что сказать сначала?» «Приветствую всех!» — произнес он растерянно, негромко. Поставил на небольшой камень ногу, прикусил нижнюю губу, задумчиво теребя рукав. «Камни! Они всюду лежат подлина, сврезаясь в землю или покрывая ее!» — сказал мальчик более уверенно. «Они кажутся нам бесполезными, пустыми дарами!» Он внезапно запнулся, почесал подбородок, вертя глазами. «Продолжил!» Но всякий камень, большой или малый, есть подлинно дар богов, если мы есть подлинно дар богов, если знаем мы, как поступить с ним. Не для одной прощи способна сделать камень полезным в деле. Беда рода камней лишь одна, они рассыпаны по земле и не везде даются нам в изобилии. Валент неожиданно поймал себя на том, что и он слушает речь ом в России, а не только следит за ее формой. Да, мои уроки риторики пошли на пользу пареньку. Только откуда взялся этот высокий слог? Но мне нет греха, я не внушал подобного мальчику. Должно быть он сам скопировал его из книг. Изгнаник почувствовал, как оратор изменил скорость и звучность своей речи, сдела ее спокойней, словно идущий от сердца. Искренний и добрый. Придет время, и он сразу будет брать эту ноту, сказал себе валент не без гордости. Из камня человек в южных странах научился создавать дома. В империи булыжник – это бесполезный продукт нашей земли. Служит великой преградой от важным воинам. Слепленные воедино тысячи, тысяч камней образуют стены и башни городов. Не летом, когда луга зелена, не зимой, когда земля опорошена снегом, преграда эта не исчезает. Лишь великих усилий стоит преодолеть ее». Огнена с восхищением глядела на Амвросия. Она впервые могла дать ответ на свои неясные чувства, объяснить их себе. Чернобровый мальчик с густыми волосами и взором, полным странного тепла, был ей по сердцу. Мысли о нем согревали душу. Видеть его было радостью. Земля Склавин со многих сторон защищена камнем, великой стеной Карпатских гор. Но то есть камень, рожденный природы или владыками небес. Амбросий внезапно остановился, забыв, о чем ранее говорил. «Вот досада», — подумал он, ища выход. «Даже Дунай может быть камнем, замерзая, но настоящий камень не плавится в огне и не боится холода, поэтому он способен служить человеку в деле его». «Есть некоторая излишняя высокопарность», — мысленно выделил Валент. «А ведь я говорил ему, не нужно перенимать дурного слога и не стоит отходить от лаконической простоты. Пусть речь будет короче, но она окажется лучше». Сквозь слух она проникнет в разум, а не расплывется смыслом в растроганных чувствах слушателей. Вален вспомнил наставление своего учителя риторики. Пожилой преподаватель происходил из испанского города Валенции, но латынь его была удивительно чистой, а речь четкой и легкой. «Всегда помни, всегда помни мой друг, что времена пышных речей миновали для тех, кто принадлежит к знатному сословию». Даже служители нашей святой церкви не нуждаются больше в тяжелых для слуха проповедях. Среди римлян почти не осталось язычников, а варвары никогда не поймут напыщенной речи, как не поймут ее и солдаты. — Почему почтенный секст? — спросил Валент взволнованно. Они отдыхали под деревом в парке роскошной виллы. Старик повернул к мальчику бритое морщинистое лицо, опустил голову, провел костлявыми пальцами по остриженным ровно волосам. Чурные глаза секста были полны тоски. Большая часть людей темна. Они не понимают и не ценят слов сложных и фраз изогнутых, словно виноградная лоза. Если не объяснить им просто, то можно и вовсе ничего не говорить. Немало есть среди них тщеславных, знающих немного, не тешащихся мнимым обладанием ума. Для них ты бы мог распеться соловьем. Они хвалили бы слова, в смысл даже не вникая. «Но главное не это и не то. Важнее прочего, что ныне все решают». «Говори», — попросил мальчик. Старик огляделся и вздохнул. «Ты мал, друг мой, и пока немного видел. Поверь, в суде решает все не мастерство защитника, а сговор. За деньги покупаются посты. Все решают сильные. Не осталось в мире радости для слабых. Молитвы — вот только утешение». «Ты родился среди роскоши, а мой отец был беден. Так беден, что меня он отослал в Италию к родне жены. Здесь сам, без помощи учителей, я многое постиг. Были времена, когда народ не стал еще скотом и правил государством. Ответил я на твой вопрос?» Псекст сложил ладони и умолк, вопросительно глядя на Валента. «Но разве в государственных делах не нужно пышных фраз?» Для восхваления высоких лиц, конечно. Но этому не нетрудно выучиться подле императора, короля, наместника или папы. Дурное человек легко приобретает, и только доброе с усилиями достается. Поэтому старайся быть понятен людям. Не срами их красками речей, но прибегай к ним только по нужде. Народ не нужно убеждать. Ему лишь требуется отдавать приказы. Соратникам своим ты должен быть понятен. Однако помни, что такое мастерство риторики всего труднее. «Я дал мальчишке верные уроки», — подумал Валент, глядя, как сдержанно прибегает Амвроси к жестам. «Он сбивается, но так всегда бывает. Научится». «Он сбивается, но так всегда бывает. Научится». «Умен парнишка, и характер есть. Вот только хочет знать все сразу. Такая жадность хорошо, но нужно терпение». «Без завоеваний того, что под ногами, нельзя рассчитывать на силу, равную сильнейшим», продолжал Амбросий. Волнение в тоне не уисчезло. «И нелегко завоевать всех тех, кто властвует над камнем. Измеряя точно и возведя умело, не с деревом в основе, но с валунами, с клавины приумножит мощь племен Союза». «Вот молодец», — подумал Эдарий. «Надо же, так все расписал». Он поглядел на окаменевшие от изумления лица товарищей. Только на очаровательной веснущатой рожице огняны заметил он улыбку. «Здорово рассказывает», — шепнул девочке и Дарий. «Ага», — подмигнула она. «Погоди». Амруси оттолкнул ногой камень, на который мгновение назад опирался. Взоры детей впились в откатившийся предмет. Сознательно, сделав паузу, оратор негромко заговорил вновь. «Камень так тверд, что раскалывает железо. Стены, созданные из него, удержат удар лучше дерева, кожи или кольчуги». Оттого много пользы в них находят римляне. Лишь построив собственные каменные города, склавины сумеют добавить к великому мечу своему еще и крепкий щит. С ним останутся они несокрушимы. Кажется, я догадываюсь, откуда он взял большую часть мест про камни, мой молодой хитрец, подумал бывший сенатор. Несколько подобных оборотов было в наставлении, что я дал ему переписывать. «Вот почему он взялся за такую тему. Но ведь он и развил ее». Слушатели молчали. Валент несколько раз ударил ладонью о ладонь, и остальные повторили этот жест.